По среди коридора стояла фигура в длинной чёрной сутане, поверх которой виднелся довольно грубый нательный крест. Этого служителя церкви сложно было с кем-то спутать. Большинство церковников, которых в своей жизни видел Ги, носили монашескую танзору, но не он. Волосы этого человека были чёрны как уголь и густыми не рясли уме волнами, а опускались почти до основания шеи. Холодные серые глаза спокойно изучали развернувшуюся в коридоре картину. Выражение хищного лица с орлиным профилем было бесстрастным, будто происходящее ни мало не трогало этого человека. Впрочем, надо думать, ему доводилось видеть нечто более впечатляющее, не раз и не два. Ге много слышал о нём, но лично не встречал до этого дня. Его звали Вивьен Колер. Не просто церковник, инквизитор, один из помощников его преосвященства Ларана, снискавший себе известность в городе после осмотра чумных монастырей. Первый примялся, вытянувшись во весь рост, и будто помнившись, отступил от ступилатозницы. Та тяжело дышала, вжимаясь в стену. Её нижнее платье было чуть надорвано на груди. Девен Колер остановился в нескольких шагах от Ги, смерив его ничего не выражающим взглядом и вопрошающе кивнул Пьеру. "Повтори-ка ещё раз, стражник. Что ты собирался заставить меня сделать с этой женщиной?" спокойно сказал он. Пьер заметно побледнел. "Ох, я, я вовсе не, ты же не вздумал лгать мне." произнёс инквизитор. Голос звучал почти дружественно, однако в нём угадывалась угроза. "Или быть может, ты сам желаешь показать мне, как я должен действовать? Кажется, ты сказал, что лучше уж ты, чем инквизиторы, если я правильно помню". Теперь побледнел Иги, всё ещё девясь к тому, что инквизитору удалось так неслышно к ним подобраться и застать их врасплох. Сколько же он успел услышать, как давно он за нами наблюдает, подумал Ги, понимая, что после неосторожных высказываний Пьера и мабоем может грозить допрос. Вот-то прочтя его мысли, Вивьен Коллер произнёс. Знаешь, а ведь ты наговорил так много занимательного, что у меня крепнет желание побеседовать с тобой. на губах его появилась угрожающе миролюбивая улыбка Пьер покачал головой Вот я я не, не понимаю, что на меня нашло Это он наобернулся и тут же заговорил с жаром, будто найдя нужные слова Эта ведьма меня дурманила Бросин инквизитора недоверчиво изогнулась Он хмыкнул Но ведь на таких смельчаков, как ты Голдовские чары так просто не действуют? Разве нет? Или ты не это пытался сказать, заключённый, когда просил её быть с тобой по ласкове? Впервые за этот разговор Вивьен Коллер перевёл взгляд на узницу, которая в свою очередь настороженно следила за ним. На него она смотрела не менее враждебно, чем до того над стражников. Инквизитор это удивил. Те, кому помогают избежать мучений любого рода, глядят с благодарностью, хотя бы поначалу. А эта девушка будто только и ждала, когда на неё в полной мере обрушится новая угроза, ни на миг не забывая, кого перед собой видит. Пьер поджал губы. Глаза его рассеянно забегали, словно он пытался найти, чем оправдать себя в глазах инквизитора, который, похоже, услышал почти весь разговор с ведьмой. Вивьен Колер несколько мгновений изучающе глядел на него, затем вдруг устало вздохнул и прикрыл глаза. Пошли вон, едва слышно произнёс он. Стражники переглянулись. Я стал лис на местах. Серые глаза инквизитора распахнулись, в них показалась злость. "Я сказал, пошли вон", произнёс он чуть громче, а затем вновь понизил голос. "Я очень не люблю повторять". Стражники засуетились, связка ключей в руках Пьера зазвенела от дрожи. "Камеру не запирать", приказал инквизитор. На этот раз его не переспрашивали, а безропотно подчинились, постаравшись как можно быстрее удалиться. Лишь когда шаги стражников смолкли в коридоре, Вивьен неспешно приблизился к открытой камере и остановился у самой двери. Узница продолжала вжиматься в стену, бурави его глазами. Казалось, в любую минуту она может зашипеть, словно змея, и вправду призвать бесов. Вивиан склонил голову. Это было смело, оценивающе произнёс он. Сказать такое стражнику, я имею в виду. Смело, но безрассудно. Он ждал комментария, но узница молчала. Ничего не хочешь сказать? Вы не задали вопроса, настороженно произнесла она, чуть помедлив. Ивэн улыбнулся. Твоя правда. Как тебя зовут? А вы разве уже это не разузнали? Разузнал, но я надеялся, что у нас получится дружественная беседа, кивнул Вивьен. Я не враг тебе, дитя. Меня не нужно бояться. Я пришёл просто поговорить. Дитя, Это обращение, прозвучав оно при других обстоятельствах, могло бы рассмешить девушку. В конце концов этот человек был старше её лет на 6-7, не больше. Для него она уж точно была не дитя. Несколько мгновений она смотрела на него с заметной опаской, однако затем, передёрнув плечами, ответила: "Элиза?" От его спокойствия и ободряющей улыбки она слегка осмелела. Поэтому решилась задать встречный вопрос. А почему вы не заперли камеру? Потому что ещё не уверился, что тебя стоит в ней держать, ответил он. Скажи, ты можешь назвать имена людей, которые желают тебе зла? Готовы оболгать тебя, чтобы отомстить за что-то? Завидуют тебе? Елизавета потупила взгляд. Невозможно знать наверняка, ответила Анна немного погодя. В людских сердцах и при самых добрых намерениях может рождаться нечто злое. Но если такое и произошло с кем-то, кто мне знаком, я об этом не знаю, она подняла глаза. Так что нет. Я не могу назвать никаких имён. Обогал меня тот проповедник, что наговорил этих, она поморщилась. Мерзости про меня. но я и имени его не знаю». Зачастую узники спешили назвать имена людей, которые могли бы желать им зла, в надежде угадать доносчика и тем самым сделать свидетельства против себя недостаточными для ареста. Ивен кивнул. Как ни странно, то, что он успел разузнать об этой девушке за время, пока ее держали в камере, совпадало с ее словами. Горожане либо вовсе не знали её, либо не говорили о ней ни одного дурного слова, никто, кроме проповедника, назвавшего её ведьмой. Несколько мгновений Вивьен изучающе смотрел на неё, а затем, будто завершив внутри себя какую-то борьбу, кивнул. "Идём со мной", сказал он. Элизат вздрогнулась, прикрыв разрыв на платье. "Куда?" решилась спросить она. Не больше, ободряюще улыбнулся Вивен. Если ты впрям не ихшешься с бесами преисподней, с тобой ничего дурного не случится. Идём. Элиза нерешительно вышла из камеры, обняв себя за плечи и последовала за инквизитором. От его заверений легче ей не стало. Она не доверяла ему, хотя он к тому и располагал. В каждом его слове она ждала услышать приговор, а теперь была уверена, что сопровождает он её на допрос. Тем не менее, Вивьен повёл её не в представлявшееся ей мрачное подземелье, а вывел из тюрьмы на улицу и повлёк за собой